Глава сотая. Второе лицо криминальной полиции и следователь Сели в центре кабинета. Александр Жакоб откашлялся и взял слово. Во-первых, Амандина Гирен чувствует себя хорошо. Она по-прежнему в больнице Сен-Луи и, разумеется, будет на карантине, чтобы врачи наблюдали за состоянием её здоровья. Он подпёр кулаками подбородок. задумался и продолжил Далее, в хронологическом порядке. Вот что произошло после обнаружения вчера подпольной лаборатории. Прежде всего, Себастьян Садуин, наш специалист по чуме, вскрыл вчера днём одну из заражённых блох в нашей лаборатории института Пастера. Эта сложная манипуляция позволила ему обнаружить блокировку пищеварительной системы насекомых в силу аномального размножения бактерий. Он провёл тест, окрасив бактерии и понаблюдав за ними под микроскопом. Форма, размер, стратегия бактерий на блохах сразу вызвали очень сильное подозрение на Escherichia pestis, известную вам чуму. Затем мы пригласили энтомолога, который установил тип блохи. Безусловно, речь идёт о Xenopsylla cheopis. И это вердикт. Чума. Идеальная кандидатка для оптимизации и развития свертаносной бактерии. Но эта блоха капризна. Она нуждается в своём комфорте и не выживает в иных условиях, кроме тех, в которых её обнаружили. Жара и сильная влажность. Откуда эти блохи? спросил Франк. Точно локализовать нельзя, они встречаются в разных странах, на разных континентах, везде, где соблюдены условия влажности и температуры. Бактерии, извлечённые из пищеварительной системы этих блох, были помещены в микробиологическую лабораторию больницы Сен-Луи незадолго до того, как вы пришли ко мне сегодня ночью. У них там есть замечательный аппарат спектрометр, способный анализировать характеристики многих бактерий. Результаты пришли сегодня рано утром. Это она. Чума. Шарко пришлось присесть на стол, у него подкосились ноги. Люди, безумцы, монстры, которые хотели распространить среди населения мира чуму. Но тут появился Жак Левало. Он поздоровался со всеми коротким кивком, сел на своё место и сразу включился в работу. Результаты спектрометрии позволяют точно установить штамм. Как и для гриппа, все известные штаммы чумы зарегистрированы вот уже десятки лет. Мы знаем, откуда взялась бактерия, заразившая этих крыс и этих блох. С Мадагаскара. Учитывая происхождение, я думаю, что микроб вышел не из лаборатории, что Джош Рональд Саваш, теперь мы можем назвать его так, взял его непосредственно у больного, у малгаша, сельского жителя, заразившегося этой болезнью. Ему надо было всего-то взять у него кровь, законсервировать её, проделать несколько манипуляций, чтобы извлечь бактерию, и готово дело. Кто угодно может приехать в эти отрезанные от мира деревни и действовать таким образом. Достаточно белого халата и кое-каких познаний в микробиологии. О больного? повторил Шарко. Вы хотите сказать, что что люди на нашей планете болеют чумой? Конечно. Так же, как лихорадкой Эбола. Микробы никуда не делись. В Конго, в Китае, в Соединённых Штатах. в частности в индийских резервациях регулярно встречаются случаи чумы она ежегодно свирествует на острове Мадагаскар там находятся самые крупные очаги за последние 10 лет зафиксировано около 20000 смертельных случаев по всему миру Жакоб видел до какой степени не укладываются в голове его объяснения он подкрепил свои слова 20000 умерших Вам это кажется слишком мало, не так ли? Почти безобидно в сравнении со страхом, который вызывает болезнь, которая ещё существует, хотя мало кто об этом знает. Что убило миллионы человек в старину, так это невозможность бороться с болезнью. Её не могли изучить, не знали, как она распространяется. Не будем забывать также об ужасающих санитарных условиях, способствовавших распространению чумы. Большая часть населения была бедна. Люди жили с крысами и блохами без всякой гигиены. Сегодня чуму знают, она под наблюдением. На Модгаскаре, например, все от сельских жителей до врачей знают, что чума латентна. Больному известны симптомы, ставят диагноз и лечат быстро. существует даже вакцина против этой болезни, к сожалению, в небольших количествах. значит, не так страшно, как мы могли бы вообразить, если чума распространится среди нас. не скажите. в развитых странах чума болезнь из прошлого. ни один врач не способен распознать её до первых смертных случаев. а к тому времени она успеет захватить большие территории. Массовое производство вакцины займёт недели. Джош Рональдса ваш прекрасно это понимает. Надо знать, что после укуса блохи чума развивается в одной из трёх форм: бубонная чума, септическая чума и лёгочная чума. Нельзя предсказать, какая именно чума разольётся у того или иного человека, есть только вероятности. От бубонной умирают от 40 до 70% больных, но врачи усмотрят лишь воспаление или кисты. Сделают анализы, но будут искать не там, где надо. Бактерию обнаружат далеко не сразу. А при лёгочной чуме смертность стопроцентная, если не лечить её с появлением первых же признаков. Во Франции, в Европе, в Соединённых Штатах люди будут умирать от неё потому, что потому что врачи не учились распознавать чубу. Но хуже всего. Хуже всего. Он провёл рукой по лицу, что наши врачи скорее всего спутают лёгочную форму с вирусной пневмонией или гриппом. Симптомы очень близки. Молчание. Полицейские переглянулись. Боже мой, произнёс Никола. Вы хотите сказать, что Что Саваж по всей видимости распространил вирус гриппа, чтобы чтобы подготовить распространение чумы по всей планете. Весьма вероятно. Утопить страшную болезнь в массе и захватить всех в расплох, переполнить больницы, медицинские центры, заставить системы здравоохранения работать на пределе возможностей с целью их дезорганизации. Вообразите, какой будет нанесён урон, если смешаются лёгочная чума и грипп. Тем более, что в отличие от других форм лёгочной чумы, не нужны для распространения блохи, она заразна, как грипп, и она будет систематически убивать С социальной и поведенческой точек зрения, одни люди будут бояться друг друга, сидеть в заперти, но другие распространят болезнь по всем регионам мира в силу индустриализации, транспорта, крайней плотности населения в больших городах. Ужас и коллективная истерия не уступят временам средневековья. Развитые страны будут полностью дестабилизированы, нынешняя экономическая система рухнет. Короче, наступит невообразимый хаос. Шарко пытался сохранить хладнокровие, но это было непросто. Он думал о детях, о Люси, о своей семье, которую хотел защитить. Глаза его устремились на лицо монстра на белой доске. Потом он перевёл горящий ненавистью взгляд на Жакоба. Мы можем надеяться, что помешали им, обнаружив эту лабораторию. Это ещё одна плохая новость. Себастен Садуин констатировал, что в виварии осталось очень мало здоровых блох, если сравнить с количеством заражённых. Это ненормально, слишком большой дисбаланс, чтобы обеспечить функционирование лаборатории. Он думает, что Саваш и его приспечные взяли здоровых блох, заразили их всех, накормив инфицированной кровью и увезли. У них должно быть тысячи насекомых. Эти люди явно действовали спешно. Надо думать, они знали, что вы идёте по следу. Они поняли это в прошлый четверг, когда мы взяли хакера, отозвался Франк и решили приступить к активным действиям раньше, чем планировали. Может быть, они хотели вынести ещё больше блох в ту ночь, хотели опустошить все виварии, но Амандина им помешала. Николай был на ногах, расхаживал взад вперёд, держась за подбородок. Он обратился к Жакову: "Если предположить, что в их распоряжении заражённые блохи, сколько у них времени, чтобы распространить их?" По словам Садуина и энтомолога, Ксинопсилу Киопис становится заразной примерно на четвёртый день после первого кормления заражённой кровью. Тогда она голодная принимается кусать что попало и распространять болезнь. Она умирает через промежуток времени от 24 до 48 часов. Полицейские переглянулись, потом Шарко посмотрел на схему на белой доске и сделал в уме быстрый расчёт. Результат был устрашающий. Иначе говоря, если предположить, что блохи были заражены в четверг, лучший момент для оптимизации распространения чумы это это сегодняшний вечер, момент, когда они заразны с наибольшей продолжительностью жизни. Никола больше не мог стоять на месте. Он кинулся к своему столу, схватил куртку, вернулся к кружному комиссару и показал на именно белой доске. Больше 95% вероятности, что человек, переодетый в птицу, и тот, кто вынес блох это он, Крестов Мирье. Нам нельзя терять ни секунды. Хорошо, я займусь бумажными делами с судьёй и дам вам команду из антикриминальной бригады через час, ответил Ламардье. Это всё, что у меня пока есть под рукой. Вы установили, где он живёт? У нас есть его последний известный адрес. Будем надеяться, что он ещё там. Мы знаем также, что у Мирье есть машина, пикап Ford девяностого года. Номер у нас есть. Окружной комиссар снял с доски фотографию Мирье и внимательно всмотрелся в неё. О'кей. Разошлём его портрет как можно скорее. Информацию немедленно передадим в министерство, сказал Ламардье. Через несколько часов все полицейские Франции, вплоть до уличных регулировщиков, будут искать этот номер, если вы не возьмёте Мюрье раньше. Мы их прижмём, и его и Саважа, где бы они ни были. Он обратился к капитану. Нет ничего хуже загнанного зверя. Будьте настороже и поймайте скорее этого негодяя.